Фирма ИГС Автосервис Жгули представляет новый альбом 1994 года Альбины Сали под названием «Дети». С ней вы знакомы по таким композициям, как С. «Эсэкэддини», Thank <laughs> you. В номатки лелесе, Кто сам со мной душаче, И кем я верена. Под кубом над тасначе, Но я чуть не домина. Кто сам со директор фирмы, а также спонсор группы Жигули, Иванов Геннадий Сергеевич, благодарит Ивана Андрееву, Надежду Сыпи, Владислава Никонорова, Станислава Сатур, Вячеслава Петрова, Вениамина Пии за прекрасно написанные песни в аранжировке Сергея Александрова, которые вошли в этот магнитоальбом. Записи только фирменных кассет с фотографией и автографом Альбины Сари на вкладыше. Их вы можете приобрести исключительно в магазинах города Чебоксар, экспресс, города Нового чебоксарска весна, турист и в автомагазине «Жигули». Чашки-тре Умок он благенет Сила На тантащу в А чашки-тре Oh so